Он ходил к ним часто, тогда, когда отца дома не было и быть не могло. Он играл с Машей, своих детей у них книга не было, пытался помочь маме на кухне, та всегда заливисто смеялась, но с кухни не прогоняла. Маша порой задавалась вопросом, понимал ли это папа. И сама себе отвечала, конечно, понимал. Эта игра была извечной, с правилами, знакомыми даже деревенскому идиоту. А уж кто-кто, а Федор Каравай деревенским идиотом не был. Но мама так ожила от безмолвного обожания Ник-Ника. Снова надела яркие платья, начала краситься и улыбаться. Она, наконец, стала лучшей матерью, встала у плиты, водила Машу на кружки гимнастики и керамики. Маша не блистала ни на одном из поприщ. Вывозила гулять просвещаться в Коломенской, в Пушкинской музей. Наталья была женщиной вполне прилично образованной. Она много разговаривала с Машей, много рассказывала. Маша же все равно тосковала по папе, чувствуя, что ни книг при всех его достоинствах не более, чем суррогат. А папа в последние годы жизни работал совсем много и находил для Маши все меньше времени. Зато когда находил, оно было только их. Они вдвоем бродили по московским бульварам, Вместе ездили на рыбалку, ходили в бассейны, на каток. А то, что в это время к маме в гости приходил Ник-Ник, так отец доверял обоим и обоих жалел. Катышева за то, что, по его мнению, тот выбрал не ту специальность, не ту жену, и что у него нет детей, а значит, нет такого счастья в жизни, как Маня. А Наталья? Что ж, Наталья пусть пококетничает. И доверял не зря. После его гибели Маша страшилась и тайно желала, чтобы Никник Ник женился на маме. Такая кромешная чернота была вокруг, что хотелось видеть рядом родное лицо. Однако со смертью отца, вот загадка, визиты Никника стали все более редкими, а потом и вовсе сошли на нет. Еще. Маше казалось, что последние процессы, которые вел Федор Каравай, вскапывающие пласты уже не только личностной несправедливости, но уже несправедливости социумной и даже несправедливости, замешанной на низости бытия, как таковых, очень выматывали отца, хотя они ни разу об этом не разговаривали. Но Маша помнила, как пару раз, зайдя в квартиру, отец застывал перед картинкой — перспективы из темного коридора в ярко освещенную кухню, где мама, сидя напротив Ник-Ника, запрокинула голову и хохочет, беззаботно, как дитя. В лицо у Федора в эти моменты было не любующимся уже, а уставшим. Видно, иметь девочку-жену очень мило до некоего момента. А потом хочется иметь жену-соратницу, с которой можно поговорить тогда, когда сказки на ночь детям прочитаны, и дверь в детскую плотно заперта. Однако невозможно трансформировать фею-дюймовочку в аналог Надежды Константинны. В конце концов, он же и сформировал вокруг Наташи мир, в котором она могла оставаться любимым детятей и никогда не взрослеть. Что ж, он сам виноват. Возможно, если бы отец был жив, Маша с годами органично заняла бы место сподвижницы, отдав навсегда Наталье роль балованной девочки. Но не случилось. Отец погиб. Исчез взлелеенный им волшебный сад вокруг двух его любимых женщин, и мать своим исчезновением как бы выпрыгнула из привычного имиджа, потому что из двух девочек, Натальи и Маши, Наталья была все-таки старшей.